А может, Омощлитучие мыши, вроде той, которую вскрыл керт. Они находились слишком далеко, чтобы я мог их хорошенько рассмотреть. И не забывайте, произошло все очень быстро. Я думаю, подножие обрыва был океан, ну, не знаю, с чего у меня взялось такое предположение, возможно, из-за рыбы, которую однажды исторглась из багажника байка, или запаха соли гниющих водорослей. Вокруг роудмастера всегда стоял этот запах. На желтой траве у края моего окна, если это было окно, лежало серебряное украшение на цепочке. Свастика брая на липпи. За годы, проведенные под чужим небом, свастика заметно потемнела. А чуть дальше я увидел колбышки сапог, расшитый с наборным каблуком. Большую часть кожи покрывала черно серая плесень. Боковина сапога прорвалась и через дыру виднелась желтоватая кость, никакой плоти. Ядкий воздух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 Во-первых, шляпу с широкими полями тоже всю в черно-серой плесень не совсем такую как сейчас носили мы в 70-х годах форма поменялась но точно стетсон ПШП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 Их ждала мусоросжигательная установка. Завтра я поручу эту работу двум парням раздавать поручение это по моей части. Не зря же я сижу в высоком кресле, да и приятно это дело. Кому-то достается дерьмо, кому-то сладкое. Может они могут жаловаться. Ну, пусть попробуют. Хотя нет ни в коем случае не будут могут заполнить бланк sn и отнести капеллану, безусловно, только какой прок. Мы тебя пересадим, сказал я почти как бюйку. Нам это по силам. Он спокойно стоял на широких с белыми боковинами колесах, а глубоко в голове пропульсировала возможно. А может и нет.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 за диспетчерским пультом, когда поступило сообщение об аварии на шоссе 32 неподалёку от пересечения с Гумбольд роуд Другими словами, рядом с тем местом, где раньше стояла автозаправочная станция Дженни. Лицо Шерли посерело, когда она подошла к моему кабинету и сказала, стоя у открытой двери: "Шенди, Человек, который позвонил, сказал, что разбился старый шевроле красно-белый. Он говорит, что водитель мертв. Она шумно сглотнула слезу его смяло в лепёшку. Так он сказал. На эти слова я особого внимания не обратил, хотя потом пришлось, когда приехал на место аварии, чтобы посмотреть на труп На него. Шевроле какой модели? Я не спросила Сеня. Не смогла. В ее глазах стояли слезы. Не решилась, но ну, как много красно белых старых Шевроле в округе Стетлер. Я выехал на место аварии с Филом Контомтаном. Маля Бога, чтобы разбившийся шеви занесло в наш округ из малибу или бескайно, только бы это не был Беллер с номерным знаком МВ57, но бог не услышал мои молитвы. Черт! — Чёрт. у Фила. Он врезался в высокий бетонный бордюр моста, переброшенного через Редфернстрим. Менее чем в пяти минутах ходьбы от того места, где впервые появился Бьюг и где погиб Картис. В "Баллери" были ремни безопасности, но водитель своим не, не осталось на асфальте и следов заноса. Матерь Божья. Пробормотал Фил. — Напрасно, так. Конечно, напрасно, поскольку о случайности речь идти не могла.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 Мне хотелось побежать следом, догнать и отобрать фотоаппарат и засунуть ему в глотку. Поставь знаки объезда, приказал я Филу. Ты, Карл, пусть едут по Каунтироуд. Я его чем-нибудь прикрою, господи. Его же просто размазало по асфальту, господи. И кто скажет его матери? Филу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 Не знаю, как они, а я в тот вечер крепко набрался. Из всего вечера в памяти сохранились только два эпизода. Первые мои попытки объяснить Шерли, какие необычные стояли в Кентри-Уэй музыкальные мини-автоматы, и какие странные вкусы были у первого хозяина ресторана, песни, подобранные им давно забыты, их не крутили даже радиостанции, специализирующиеся на ретро. Кальса на меня не поняла. Второй, как я пошел в туалет, чтобы проблеваться. Потом плеснув лицо холодной водой, я взглянул на свое отражение в зеркале и полностью осознал, что глянувшее на меня состарившееся лицо не какая-нибудь ошибка. Ошибка состояла в том, что я верил будто двадцатипятилетний мужчина, вроде бы живший в моем мозгу, настоящий. Я вспомнил, как Хади крикнул: "Сэнди, хватай меня за руку", а потом мы оба, нет, я, связанные и повалились на асфальт вместе с остальными. Думая об этом, я заплакал. Внезапная безвременная кончина это дерьмо для Америка, но копы знают правду. Мы убираем человечину и всегда знаем правду. Естественно, все патрульные свободные от службы пошли на похороны, когда гроб упустили в могилу и засыпали землей, Джордж Станковский повез его мать и обеих сестер домой. А я вернулся на базу Ширли. Спросил, пойдет ли она на поминки, но она покачала головой. Я их терпеть не мог. Поэтому мы выкурили по сигарете на скамье для курильщиков, наблюдая за молодым патрульным, не отрывавшим глаз от Билыка. Стоял понятное дело, расставив ноги в привычной для нас всех позе, которую мы принимали прежде чем приникнуть придвигнуть к одному из окон гаража Б. Столетие сменилось, но в остальном жизнь более-менее оставалась прежней. Это несправедливо, вздохнула Шерли. Такой молодой. О чем ты говоришь, удивился я.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 Как уж сложилась жизнь. Он честно пытался бросить, но не вышло. Случилось это аккурат после того, как он купил ему Неда старый Белльер Керта. Эджи всегда нравился этот автомобиль. Ты знаешь, а нет не мог взять его с собой в Питтсбург во всяком случае на первом курсе. Не хотелось оставлять его и на подъездной дорожке у дома. И к тому же Неду требовались деньги. Естественно, Мать ему материально помогать не могла, так что на счету был каждый цент. Поэтому, когда Эдди обратился к нему с такой просьбой, Нэт согласился. Эдди заплатил три с половиной тысячи. 3.500. 3.200. Поправила меня Ширли с уверенностью человека, который знает. 3.200, 3.500. Какая разница? Главное, что Эдди увидел в Валере возможность перевернуть страницу и начать жизнь с чистого листа. Он перестал ходить в ТЭП, начал посещать собрания анонимных алкоголиков. Эдди двинулся в правильном направлении. Жаль только, свернул с него два года спустя. Патрульный, стоявший у ворот гаража Б по ту сторону автостоянки, заметил нас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 с таким же акцентом, что и он, какой ужас. Когда Неду исполнился 21 год, он подал заявление и сдал экзамены в полицейской школе. И вот в 22 служил у нас, пока ходил на новобранцев. Миновав полпути, сын Керта остановился, посмотрел на гараж Б и прекращая вертеть шляпу в руках. «Он отлично смотрится, не так ли, прошептала Шерри. Я сурово глянул на нее. Это с какой стороны посмотреть? Шерли, ты хоть можешь представить себе какой скандал? Закатила его мать, когда узнала, что он задумал? Шерли рассмеялась и затушила окурок. Она скандалила куда больше, узнав, что он решил продать Беллер отца Эдди Джейком Бью. Так, во всяком случае, говорил мне Нэт.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 Почему не смог сказать себе: еще три года я промучаюсь жаждой, зато потом буду пить сколько пожелает душа. Ответа у меня нет. Тепь действительно стал домом эти джи вне дома. Наряду с Белером. Он вылизывал автомобиль как снаружи-таки внутри до того самого дня, когда въехал на нём высокий бордюрный камень